Глава 25. -е. Шок – это по-нашему. Сколько же накопилось всевозможных дипломатических, административных и хозяйственных вопросов за время моего отсутствия. Под наспех сооруженным навесом из жерде и соломы я общался со своим первым советником Герт МакПиун Роем и прибывшим в тренировочные лагеря дипломатом моей фракции Лэнг Томасом Мюллером. Впервые мне довелось лично встретиться с бывшим главой фракции «Хуман-6» и, нужно отметить, впечатления от знакомства с немецким статусным игроком оказались самые позитивные. Профессионал с большой буквы, с огромным запасом накопленных знаний в самых разных областях науки и политической жизни. В обычном состоянии очень интеллигентный и деликатный, но при необходимости способный мгновенно становиться крайне жестким. Отстаивая интересы немецких игроков и нашей фракции в целом. Очень удачно получилось, что при объединении наших фракций удалось сохранить ему высокий статус. Как мой представитель на переговорах любого уровня, Ленк Томас смотрелся очень солидно. Рядом с нашим навесом проходил участок трассы, по которому с наполненными тяжёлыми камнями корзинами на плечах, под присмотром бдительных инструкторов, бежали кросс по пересечённой местности тысячи бойцов формирующейся армии земли. Тут как раз был крутой подъём, и мимо нас проползали потные, еле передвигающие ноги от усталости, но старающиеся улыбаться и выглядеть браво солдаты. Руководитель моей абордажной команды, Гердт Теупан, объявил, что лучшие из лучших будут приняты в отряд Камара, и это оказалось сильнейшим подстёгивающим фактором для тысяч тренирующихся бойцов. Мой экипаж тут считали боевой элитой, и попасть в состав мечтали все поголовно. Вот девушка китаянка Медик 72-го уровня оступилась и упала на подъеме, рухнув под тяжестью груза и скатившись к основанию холма. Стоящая поблизости Герт Нелли Свистунова из Первого Легиона, выполняющая сегодня роль одного из полусотни инструкторов, дернулась было помочь, но была остановлена резким окриком по рации, внимательно наблюдающей Фокси. «Инструктор 34, отставить! У этого медика есть еще очки выносливости! Она способна подняться самостоятельно!» Более того, у неё недавно произошёл рост силы, добавив медику пару камней в корзину. Как Фокси это проделала, я не знаю, но Морф разделилась минимум на дюжину копий и присутствовала во многих местах одновременно, отслеживая показатели всех тысяч тренирующихся бойцов и успевая везде, где требовалось вмешательство. Мудрая Ва рассказывала, что Морф способен делиться, создавая копии для отвлечения внимания противника. Вот только все копии лжаи не были полноценными, способными к самостоятельной жизни. Авторитет у Фокси в тренировочном лагере был беспрекословный. Особенно, когда инструктор показала, что в секунду способна справиться с любым из тренирующихся, выживая даже после автоматной очереди в грудь, не прощая даже толики неповиновения и поступает с нарушителями максимально жестоко. Ряд человеческих черепов и один миелонский Мой воспитанник Тини вдруг посчитал, что имеет право на поблажку, на чистоколе у столовой наглядно напоминал всем, что спорить с Фокси не стоит. Вот занимающийся наравне со всеми гладиатор Герт Имран догнал тяжело поднимающуюся китаянку, одной рукой схватил ее за куртку и рывком поставил вертикально, после чего продолжил свой бег. Мой дагестанский друг пару дней назад сообщал, что параметр известности у него вплотную приблизился к 25-ти. Так что получение ранга Герд неожиданностью для меня не стало. После повышения ранга прямо во время этой тренировки и распределения дополнительных очков характеристик, количество камней в его корзине, потребновение Фокси, было увеличено. Несмотря на бравый вид гладиатора, я чувствовал, насколько дагестанскому атлету тяжело. Но Герд Имран скорее умер бы, чем позволил усомниться в своём праве быть личным телохранителем Камара. В тренировке не участвовали только трое: я, дипломат Лэнг Томас Мюллер и первый советник Герт МакПиу-Унрой. Мы втроем занимались не менее важным делом, разложив подробную карту виртуального мира на колченогом столе. Обсуждали планы дальнейшего развития нашей общей фракции. Разведка подтверждает, что на восточном побережье залива, за самыми южными нашими нодами, только непроходимые леса с NPC-кентаврами и дриадами. Если поспешить и не позволить соседям из Хуман-3 сделать рывок на юг, То весь полуостров можно взять под свой контроль. Это сразу 23 гексагона. Первый советник указал на карту, обведя карандашом длинный, уходящий далеко в море, заросший лесом полуостров, и замолчал, ожидая моей реакции. Я с готовностью подтвердил. Да, я беседовал с Ленком Тарасова, и мы обговорил направление экспансии, чтобы не возникали конфликты. Его фракция будет расширяться на восток, за болото. Я указал на холмы в трёх нодах за восточным болотом. Именно там фракция Хуман-3 будет строить второй генератор планетарного щита. Там же, за болотами, Хуман-3 начнет создавать промышленный кластер, включая еще несколько соседних нод. На ноды южнее Желтых Гор фракция Хуман-3 пока что не претендует, и мы можем успеть их взять. Только сперва, чтобы не возникло конфликта уже с NPC-фракцией Античность, нужно будет мне и Лэнг Томасу поговорить с Кентаврихой и Лэнг Филирой. Если эта кобылица даст согласие, высадим с Антиграва в Селамидоре строительные бригады на всех 23 площадках. Построим ускоренными темпами форты, и через 3 дня весь полуостров будет наш. Гердт Макпиу сделал пометку у себя в планшете, прокомментировав не слишком довольна. 23 бригады, каждая минимум человек по 30, а лучше 40 игроков строительных профессий. Плюс охрана везде нужна будет от агрессивных NPC-хищников. Где возьмём столько игроков, соправитель? Со стройки планетарного щита снимем или вернём строителей с большого континента? Там трудится семь полных групп с усиленной охраной, в сумме 600 человек. Нет, нет. Щит это приоритетная задача. Да и возвращать игроков за полмира тоже не нужно. Плоцдарм на другом континенте ещё не раз пригодится. Я задумался. Действительно, проблема. Вроде реликт большая фракция, но свободных рук крайне не хватало. Имеющиеся и запланированные заводы и фабрики, рудники и научные лаборатории, поля, да и просто обслуживание дорог и прочей инфраструктуры требовали тысяч игроков. Плюс три одновременно ведущиеся громадные стройки, генератор планетарного щита, большой морской порт и начавшееся строительство термоядерной электростанции. Плюс создание базы на противоположном краю виртуальной Земли. Да еще этот чертов набор в армию Гекхо, вырвавший из наших рядов сразу шесть тысяч игроков. В видео, что мои собеседники ждут от руководителя фракции комментариев, я предложил заменить часть строителей новых баз наёмными NPC. Всё равно без привлечения обитателей этих затопленных непроходимых джунглей строительство фактически невозможно. Даже сам сбор ресурсов для строительства без нормальных дорог крайне затруднён. Так что по-любому придётся нанимать кентавров и минотавров, чтобы проложили хотя бы подобие дорог. Это увеличит срок работ. предупредил мой первый советник. Все-таки первобытным NPC далеко до профессиональных строителей, да и с западной стороны залива и на севере экспансию придется пока отложить. По крайней мере, до окончания строительства баз на юге и переброски освободившихся игроков на другие направления. Все так, но на северо-западе лишь одна пустынная нода разделяет сейчас границы реликты Хуман-1. Лэнг Томас указал на шестиугольник серо-желтого цвета. А самое важное, по оценкам наших геологов, в ноде имеются запасы природного газа. Объёмы сейчас уточняются. Мы также фиксируем в этой ноде китайские разведывательные группы с геологами в составе. Мак прорицатель втрепинулся и открыл свой планшет, сверяясь с какими-то записями. Газ нам нужен. У нас этого ресурса пока что нет. Частично нефтехимические заводы компенсируют недостачу, но именно что частично Вне всякого сомнения, фракции H1 также уже известна о природном газе. Соправитель, форсировать захват ноды, чтобы прибрать газовые месторождения быстрее китайцев. Оба собеседника выжидательно смотрели на меня, ожидая решения руководителя фракции. Я же задумчиво барабанил пальцами по столешнице. С китайской фракцией ссориться не хотелось. С ними были ровные добрососедские отношения, да и сразу пять тысяч присланных нам и призыв бойцов. при численности самой китайской фракции в 11 тысяч игроков, говорили о желании активно помогать и участвовать в совместных операциях. Я еще раз взглянул на карту и перевел взгляд на дипломата. С руководителями фракции Human1 нужно максимально откровенно поговорить. ГАЗ нужен и нам, и им, и я вполне допускаю совместную разработку. По чьим клаймам будет находиться сама нода — вопрос важный, но все же второстепенный. Я бы даже предложил... Тут я надолго задумался, прикидывая последствия этого шага, а потом повернулся к Магу-председателю. Какова вероятность объединения наших группировок в альянс или даже в единую фракцию? Гердт Макпиу замолчал, потом отрицательно поматал головой. Соправитель, они не согласятся на объединение в единую фракцию. А вот военно-политический альянс между нашими фракциями возможен, но не сейчас. Месяца через полтора, даже скорее два. Пока что они не доверяют нам до такой степени. Впрочем, степень доверия быстро растет. И если мы покажем, что сильны и надежны, то альянс возможен. И тут есть один нюанс. Опытный прорицатель подал знак дипломату, и Лэнг Томас Мюллер подхватил нить разговора. У фракции Хуман-1 пограничный спор за острова в океане с фракцией Хуман-2. Это Великобритания. Даже имели место морские сражения и морские десанты обоих сторон для уничтожения клана конкурентов. Спорные территории сейчас нейтральны, а острова в игре вообще трудно удерживать. Если мы поддержим соседей, H1 станет более лояльным к нам. Зато отношения с входящей в состав земной коалиции фракции H2 испортятся, как и с остальными семью фракциями земной коалиции. По настороженному тону моего дипломата я уже понял, что самому Лэнг Томасу идея вмешательства в чужой конфликт не нравится. И тут я был с ним полностью солидарен. Встревать в чужие разборки всегда не очень-то здравая идея. А особенно, когда у тебя множество трудоемких, требующих тысяч игроков-проектов, и другая война на носу, на которую вскоре отправится основная масса бойцов. Ответить я не успел. Быстро нарастающий тревожный гул прервал нашу беседу. Я встал и далеко на горизонте разглядел группу восьмеркообразных летательных аппаратов, быстро приближающихся со стороны космопорта. Семь, нет, восемь конвертопланов или вертолётов крайне необычной конструкции. Я опустил на глаза ЭК-визор и считал информацию о летающих объектах. «Сиу-Ти-Ти-Ру, тяжёлый грузовой конвертоплан фракции Лавар-Рес». «Лавар-Рес?» С предыдущим главой этой фракции у меня были весьма напряжённые отношения. Великий архимаг и правитель человечества Анури Унто Лаварес даже пытался инициировать моё низложение. Впрочем, неудачно, и сам погиб при взрыве дворца правителей вместе с большой группой сильнейших волшебников магократического мира. Кто сейчас возглавлял эту древнейшую династию магов-правителей, я признаться, даже не знал. Что происходит? Враги атакуют собранные по требованию правительства Гекхо тренировочные лагеря армии Земли едва ли, поскольку это стало бы чистой воды самоубийством. Гекхо не простили бы такого от своих вассалов. Да и несмотря на все разногласия, не было никакой войны между нашими директориями в реальном мире и фракциями тут в игре. К тому же, следом за конвертопланами чужой фракции спокойно летели сразу 3 десятка десантных штурмовых антигравов Сеулмидори, мои фракции Реликт И лазерные пушки у них не были направлены на противника. Навык Зоркий глаз повышен до 101 уровня. Вот летательные аппараты сели на пустыре, подняв тучи пыли. Из конвертопланов с вещмешками и оружием начали неспешно выгружаться бойцы магократического мира. Похоже, всё наоборот замечательно. Фракция Лаварес прислала таких своих игроков в единую армию человечества. Кстати, из моих антигравов тоже сгружались игроки фракции Лаварес. Видимо, попросили подкинуть от космопорта до тренировочного лагеря, и в присутствии дипломата Гекко дали гарантии миролюбия. А вот и кто-то из командиров прибывших. С одного из конвертопланов с достоинством вышел, одетый в традиционную мантию высших магов правителей молодой парень. Ленк Са Поларес. Человек. Фракция Лаварес. Маг телекинетик 14-го уровня. Ух ты, Ленк, сам глава фракции. Действительно важный гость. Соправитель, новый глава династии Лаварес официально еще не утвержден. Шепнул мне первый советник, прекрасно знакомый с положением дел в своем мире. Во-первых, еще длится траур по погибшему соправителю-архимагу Анури Унта. Во-вторых, вы с супругой принцессой Минно не утвердили списки правящего совета, а без включения в эти списки глава династии не считается настоящим. И в-третьих, Имеются другие претенденты на роль главы династии, кроме молодого Сапо. У них в самом разгаре борьба за власть, да и антимагическое восстание тоже сказывается. Вот оно как. Ситуация складывалась весьма благоприятной, и на этом можно было сыграть. Пока высокий гость собирал свою прилетевшую в разных машинах свиту и не видел ещё меня, я подозвал ближайшую из копий Фокси. Ментально передал Морфу сообщение, что настал час играть ту роль, для которой я, собственно, и вызывал Морфа. Все детали нужного образа мы уже успели обсудить с ней ранее, еще когда договаривались о работе и о плате. К тому же Фокси лично видела нужного человека, когда посещала Землю в предыдущий раз. Миг, и у меня за спиной стояла девушка-паладин Тамара, в скромном платьице. Но со своим, не выражающим никаких эмоций, лицом и пронизывающими насквозь темными глазами. «Хорошо, Фокси, только Тамара уже Лэнг, а не Герт. Да и уровень в описании ей повысь, к примеру, до 120-го». Поправил я морфы, и та мгновенно учла мои пожелания. Когда в компании старших офицеров, магов различных специализаций и наместника Коста Дыхша, новый глава фракции Лаварес, направился ко мне, за моей спиной уже выстроилась не менее солидная свита. Десяток офицеров и магов во главе с Герт, маг Пиуун Роем. Личный телохранитель Герт Имран. Личная помощница Мейлонка Герт Айни Уремяйю, причем настоящая. Бородатый детина-проповедник 80-го уровня в рясе и с кадилом в руках. Не лишняя предосторожность, когда имеешь дело с магами, а твой паладин не совсем паладин. И непосредственно по правую руку от меня, барабанная дробь, лидер антимагического восстания, паладин Ленг Тамара.